Глава 3. 3 января 1950 года. Не прошло и трёх часов, как Персис проснулась и увидела, что рядом лежит Акбар и беззаботно глядит на неё ослепительными зелёными глазами, которые в своё время и покорили её сердце. Он потянулся мордочкой к её лицу, явно желая приласкаться — и Персис, поморщившись, подняла руку, чтобы его отогнать. «Ну уж нет». Обиженный кот смерил хозяйку холодным взглядом, затем отвернулся и улегся на мягком пуховом матрасе поудобнее. Персис села, потянулась и, оставив серого обжору дуться, отправилась в ванную. Угольный нагреватель снова не работал, и от бодрящего холодного душа руки Персис сразу покрылись гусиной кожей. Она быстро натянула униформу цвета хаки, собрала волосы в привычный пучок, сунула под мышку фуражку, проверила состояние револьвера, вернула его на место в кобуру и отправилась в гостиную. Тётя Нуси вовсю суетилась на кухне. «Присаживайся, милая», — пропела она. «Всё почти готово». Отец Персис, Сэм Вадия, даже не потрудился оторваться от шахмат. Он был поглощён игрой со своим постоянным спарринг-партнёром, доктором Азизом Шаукатом, известным в своих кругах специалистом по почечным заболеваниям. Когда вошла Персис, доктор как раз говорил её отцу. «Не налегай так на виски. Побереги себя, иначе твоя печень однажды и раздуется, как воздушный шар». «И замечательно», — отозвался Сэм, подхватывая ладью и воинственно передвигая её по полю. «Значит, там появится больше места для виски». «Зря стараетесь, дядя азис, сказала Персис, наклоняясь и нежно целуя отца в щёку. «С Новым годом!» «Сколько можно просить не называть меня дядей?» «Я, между прочим, фланёр и бонвиван в самом расцвете сил!» Тётя Нуси поставила на стол дымящиеся тарелки с пряным рыбным кеджири. У Персис сразу потекли слюнки. Она и не помнила, когда ела в последний раз. Не стоило так утруждаться, тётя Нусси. «Что может быть лучшим началом Нового года?» Чем домашний завтрак для единственной племянницы? «Домашний завтрак у нас каждое утро», — пробурчал Сэм. «Потому что его готовит Кришна дома». Сколько Персис себя помнила, между её отцом и младшей сестрой её матери всегда царила молчаливая вражда. И только после смерти матери она узнала подробности. нуси и её сестра, мать Персис, происходили из парсов и были единственными дочерьми судоходного магната Зубина пунавалы который просто души не чаял в своих девочках. Сэм Вадия тоже был парсом, но из куда менее зажиточной семьи. Его отец держал книжный магазин и, хотя зарабатывал вполне прилично, не имел никаких особенных богатств или связей. Сам Сэм изучал юриспруденцию, но борьба за независимость уничтожила его карьеру в зародыше. Вместе с тысячами других молодых людей он погрузился с головой в сражениях, вдохновлённый как примерами Неру и Ганди, так и собственным чувством разочарования. Персис часто поражалась тому, как быстро британцы сверзились с пьедестала. Веками высшие слои индийского общества пытались сблизиться со своими надзирателями в надежде таким образом сохранить хотя бы подобие возможности самим распоряжаться своей жизнью. Веками они закрывали глаза на несправедливость, на издевательство и на жестокость по отношению к людям из основания пирамиды. Но стоило перейти от молчаливого протеста к активным революционным действиям, и обретение свободы стало вопросом времени. Сэм Вадия был всего лишь одним из миллионов образованных индийцев, у которых спала с пелена. Когда-то он восхищался британцами и считал их воплощением всего, к чему нужно стремиться, и только позже осознал, что это чувство происходило из отвращения к самому себе, которое, в свою очередь, породили 300 лет колониального правления. «Дай-ка взглянуть на тебя», — сказала Нусси и, протянув руки, взяла в ладони лицо племянницы, чего Персис терпеть не могла ещё с детства. «Красавица! Совсем как мама!» — вздохнула тётя. Она была не так уж далека от истины. Персис видела фотографии матери и знала, что унаследовала её трагическую красоту, в своё время покорившую сердце Сэма. Чёрные, как смоль, волосы, тёмно-карие глаза — пухлые губы и орлиный нос. Жить с такой хрупкой внешностью было непросто, что особенно явственно проявилось в полицейском колледже. Пол жизни, не меньше, Персис потратила на то, чтобы отбиваться от непрошенных ухажёров. Романтические чувства вовсе не были ей чужды, просто не стояли для неё во главе угла. Отец растил её не для того, чтобы она выскочила за первого встречного красавца с широким подбородком. Напротив, он поощрял в ней целеустремлённость и свободу духа и мысли. И заодно это Персис была готова горячо любить его до самой смерти, которая, если отец в дальнейшем будет также не воздержан в употреблении спиртного, не заставит себя долго ждать. Персис взяла его стакан, подошла к раковине и вылила всё туда. «Ты что, с ума сошла?» — взревел отец. «Ты хоть представляешь, сколько это стоило?» «Папа, ты серьёзно? Виски на завтрак?» Принятый в прошлом году сухой закон её отца не останавливал. Любой человек запросто мог достать медицинскую справку, разрешающую покупку спиртного по состоянию здоровья. О чём говорить, если даже легальные бары и клубы, чтобы удержаться на плаву, были вынуждены прибегать к услугам бутлегеров? «Бедняжка, просто о тебе заботится», — вставил азис Сэм бросил на друга неприязненный взгляд. «Скажи». «Во сколько ты сегодня встал?» «Я, как обычно, ни свет, ни заря». «Да что ты! А может, это похмелье пробудилось прежде тебя?» «Можно подумать, это я сейчас похож на депрессивного немецкого клоуна». Пока они свирепо ели друг друга глазами, тётя Нусси спросила Персис, как прошёл вчерашний вечер. «Ты такой замечательный праздник пропустила!» Я хочу сказать, кто же работает в канун Нового года, милая? — Любой, у кого есть хоть капля чувства долга, — пробурчал Сэм. — Какой прок от этого старой деве Мамина младшая сестра была ещё одной причиной, по которой Персис согласилась на ночное дежурство в канун Нового года. Только так она могла избежать званного вечера в доме тёти, которая бы обязательно в очередной раз попыталась каким-нибудь хитрым способом свести Персис со своим пустоголовым сынком. Проблема была даже не в том, что Дарий Хамбата приходился Персис двоюродным братом. Парсы долгое время вполне приветствовали браки между кузенами — чем, по её мнению, в конце концов и поставили себя на грань вырождения. Гораздо больше её отталкивал сам вид пускающего слюни Дария в начищенных ботинках и плохо сидящем костюме тройки. Вдобавок так он походил на какое-то животное, собирающееся через маленькое отверстие отложить большое яйцо. Уже одного этого было достаточно, чтобы их брак не состоялся. Иногда Персис задумывалась, не пошла ли она в полицию просто из-за желания что-то доказать окружающим. Предполагалось, что после окончания школы она полностью посвятит себя замужеству и продолжению рода. Но однажды ночью в ней зародились и завихрились как дым собственные желания. Персис выбрала службу в полиции, потому что это соответствовало её собственному представлению о морали и нравственности, её желанию уравнять чаши весов в стране, где богатым и влиятельным людям могло сойти с рук даже убийства. В каком-то смысле она также пыталась сравняться с матерью, Санас, Вадия все признавали женщиной с твёрдыми принципами, и хотя Персис едва её знала, она постоянно ощущала рядом её присутствие. За завтраком Персис принялась делиться планами насчёт предстоящего расследования. Она рассудила, что скрывать его нет смысла, Всё равно новость об убийстве скоро попадёт в газеты, и тогда поднимется такой шум и гам, что сможет и мёртвых разбудить. И всё только потому, что сэр Джеймс — англичанин. Будь на его месте целые миллионы индейцев, их убийство всё равно никто бы не заметил. Чем не ирония судьбы? Да Юре... Британцы, может, и покинули Индию в начале нового десятилетия, но де-факто многие из них остались в стране. Если точнее, больше 60 человек, судя по последним подсчётам. Одни просто доживали свой век на обломках империи, другим нужно было либо вести бизнес, либо сворачивать его. Третьим, таким как Арчи Блэкфинч, Было велено помочь Индии подняться с колен. Ведь одно дело встать во главе такой большой и неповоротливой страны, как Новая Республика, и совсем другое — по-настоящему заняться монументальной задачей её управления. Сэм помрачнил, отложил вилку и отодвинул от себя блюда. «Англичанин?» произнёс он сухо и искривился, так что его сидеющие усы тоже сморщились. Свет, лившийся в окно, отражался от его лысины. «Ты собираешься опорочить имя своей матери, расследуя убийство британца?» «Маму убил не британец», — возразила Персис. «Ей не нужно было ходить на тот митинг. Как только эти слова сорвались с её губ, она пожалела, что не может взять их обратно. Сэм напрягся, по его телу пробежала лёгкая дрожь. Не говоря ни слова, он развернулся и удалился в направлении своей комнаты. В резко наступившей тишине было отчётливо слышно, как скрипит правое колесо его инвалидного кресла. «Тебе не следовало так говорить, Персис», — подала голос тётя Нусси, как только дверь за Сэмом закрылась. Персис воздержалась от замечания, что тётя сама не раз говорила ровно то же самое. И что на неё нашло, что она так расстроила отца? Возможно, причина была в том, что она полночи провела, беспокоясь, как он воспримет её участие в этом деле». Сэм многое мог простить англичанам, но только не гибель жены. Входная дверь открылась, и в комнату ворвался Кришна, водитель и слуга её отца. Этот пузатый 60-летний уроженец Юга Индии, с стёмный как оникс кожей, служил семейству Вадия большую часть последних 20 лет. Для самой Персис он был кем-то вроде няньки. Его жена и шестеро детей проживали в деревне в Кироландской глуши, куда он каждый месяц исправно посылал деньги. Кришна был самым неумелым водителем из всех, кого знала Персис. Но Сэм даже не думал от него избавляться. Слишком многое связывало этих двоих — солдата и генерала. Кришна повернулся к Персис и прохрипел «Там внизу какой-то человек. Хочет вас видеть, мадам!» Персис спустилась по лестнице в магазин, войдя туда с чёрного хода. Внутри царил безошибочно узнаваемый мускусный аромат старых и новых книг, который всегда завораживал её. Книги стояли на прогнувшихся полках, лежали грудами на столах или были собраны в башне высотой футов в восемь, так что получался на редкость запутанный лабиринт, в который осмеливались вступать только самые заядлые библиофилы. Вот уже много лет Персис пыталась навести здесь хотя бы подобие порядка, и всё толку. Отец наблюдал за её попытками с неизменным высокомерием. Он прекрасно понимал, что человеку в здравом уме нечего и надеяться совладать с царящей в магазине неразберихой. «Но как же здесь хоть что-нибудь отыскать?» — причитала Персис. В ответ Сэм ухмылялся и постукивал себя по лбу. «Всё находится здесь, дочь моя!» Книжный магазин «Вадия» располагался на углу Наримон-Поинт в южной оконечности Бомбея между винной и текстильной лавками. Когда августовское движение, оно же движение вон из Индии, только начало набирать силу, отец Сэма, дастур «Вадия», открыто поддерживал британцев. Но его магазин был так хорошо известен, что это мало отразилось на продажах. И только когда повстанцы перешли от слов к делу, отец и сын оказались перед выбором. Либо продолжать поддерживать деспотов и оккупантов, чьи всё более отчаянные попытки сохранить статус-кво приводили к ужасающим вспышкам насилия, либо встать на сторону соотечественников». Пришло время взглянуть правде в глаза. Так семья Вадия связала свою судьбу с революционерами. Дастур стал подпольно печатать и распространять пропагандистскую литературу, устраивать встречи с агитаторами, словом, всячески наверстывать упущенное. А магазин в результате держался на плаву на протяжении всей войны. А о дедушке Персис мало что помнила, бабушку не помнила совсем. И Сэм, и его отец рано потеряли жён, это была их единственная общая черта. Сам Дастур скончался одной непогожей ночью от сердечного приступа, вскоре после того, как Персис исполнилось одиннадцать. Его нашли утром на потрёпанном диване в дальней части магазина с томиком «Цветов зла» Бадлера в руках. В последние годы Бава, глава семьи, часто проводил ночи в магазине, чтобы ненадолго забыть о своих проблемах со здоровьем и об окружающих его несчастьях. Эту же привычку разделяла и Персис. Девочкой она воображала, будто книги переговариваются друг с другом в темноте. Шорох бумаги дарил ей утешение в её невзгодах. Приходя сюда, как в убежище, она водружала на нос старомодные очки для чтения, устраивалась между полками и принималась жадно впитывать знания. Магазин в самом прямом смысле сформировал и взрастил её если она и решила служить в полиции, то только потому, что пропустила через себя истории реальных героинь — авиаторши Амелии эрхард швейцарской исследовательницы Изабель Эберхарт, которая уехала в Алжир и, чтобы влиться в местное общество, переоделась мужчиной, а еще британской суфражистке Эмилен Панкхерст. Разумеется, в числе героинь были и индианки. Например, Рани из Джханси, восставшая против британцев, или Келаде Чинама, перечная королева из Карнатоки, отразившая набег армии моголов под предводительством Аурангзеба. Эти женщины вдохновляли ее и были ее спутницами на протяжении всего ее отрочества. Настоящих друзей у Персис было мало. Из-за колючего характера и неуступчивости она быстро обзавелась репутацией смутьянки. Девочки в английской школе презирали её и часто делали гадости. Однажды они набросились на неё и стали безжалостно дразнить, пока она не осыпала их оскорблениями в ответ. Тогда они прижали её к земле и отрезали ей косы. Когда Персис на другой день пришла в школу, в её ушах звенел боевой клич отца. Она подстерегла главную заводилу и избила её до синяков. И так продолжалось до тех пор, пока обидчицы не усвоили, что от Персис нужно держаться подальше. А сама Персис, в свою очередь, стала привыкать к одиночеству. Индивидуализм, как и всё в этом мире, Требовал жертв. И эти жертвы она готова была принести. В передней части магазина она обнаружила аккуратно одетого индийца и сразу узнала его. Это был слуга, который открывал ей двери в доме Хэриота. «Мадам», — он протянул ей конверт, — «это вам отца Хибалала». Персис взяла конверт и вскрыла его. Подчерк был безукоризненный. Подстать Лалу. Буквы велись по кремовой бумаге причудливыми спиралями. Дорогая инспектор Вадия, позвольте поблагодарить вас за безупречно проделанную работу. Признаться, я впечатлен. Надеюсь, вы продолжите руководить расследованием смерти сэра Джеймса. То же самое я сказал сегодня утром комиссару. «В ответ на ваш запрос предлагаю вам ознакомиться с кратким перечнем недавних встреч сэра Джеймса. Не стесняйтесь, располагайте мной как вам угодно». «С уважением, мадан Лал». «Никаких официальностей», — заметила она. «Возможно, он вовсе не такой сухарь, как она думала». Она окинула взглядом приложенный список. Федантичный Лал перечислил в нём встречи Хэриота за последние три месяца, выбрав те, которые, по его мнению, заслуживали внимания. Несколько раз Хэриот выезжал за пределы города, но о пунктах назначения в письме ничего не говорилось. Особенно выделялись две недавние встречи. Утром, в день своей смерти, Хэриуд встретился в бомбейском Джимхане, спортивном клубе, с человеком по имени Роберт Кэмпбелл. Других встреч в этот день не было. А двумя днями ранее, 29 декабря, он виделся с неким Ади Шанкаром. Эта запись сразу привлекла внимание Персис, поскольку она вспомнила, что Хэриот хранил в столе газетную вырезку об Аде Шанкаре и об открытии его ночного клуба. И Шанкар, и Кэмпбелл оказались в числе гостей, которых Персис не успела вчера допросить. Внизу была приписка «Постскриптум». «Я организовал вам встречу с Кейпи Тилаком, заместителем министра внутренних дел. Сейчас он находится в городе и отмечает Новый год. Тилак сможет сообщить вам подробности о работе сэра Джеймса в Индии. Пожалуйста, явитесь в 13.00 в Южный дом, район Малабархилл». «Учтите, Тилак принадлежит к тому редкому типу политиков», которые уважают пунктуальность. Персис посмотрела на часы. Почти девять. Времени у неё более чем достаточно, чтобы добраться до офиса, отчитаться и отправиться в Малабар-Хил. День обещал быть долгим.